Глава третья. Отстранение добродетельных. Мужи, владеющие дао, часто гордятся этим перед властителями. Но и неразумные властители также гордятся перед мужами, владеющими дао. Они постоянно гордятся друг перед другом, и неизвестно, смогут ли когда-нибудь прийти к согласию. Это все напоминает споры сторонников Конфуция и мо и соперничество между государствами Ци и Чу. Добродетельный правитель так поступать не станет. Даже если некий государственный муж и заважничает перед ним, он все равно будет относиться к нему со всей церемонностью и тем самым завоюет еще большее расположение. Тем, к кому идут мудрые, затем обращается и вся Поднебесная, как к своему предку-властителю. Предок-властитель – это тот, в ком чувствуют хозяина поднебесной. Царь – это тот, к кому стекаются со всех концов поднебесной. Владеющий дала таков, что будь он и знатным, как сын неба, он не загордится и не зазнается. Будь он обладателем богатства размером с поднебесную, он не станет заносчивым и хвастливым. Если он будет ничтожен, как обладатель холщевых одежд, он не станет проклинать судьбу и жаловаться. И даже если ему нечего будет есть и не во что одеться, он не опечалится и не устрашится. Он доволен тем, что сознает, в чем его истинное достояние. Он удовлетворен тем, что не сомневается в наличии у него подлинно ценного – Он чувствует, что отличается тем, что не станет меняться и метаться. Он сознает, что вращается вместе с превращениями инь и ян. Он упивается тем, как непреклонно и твердо его сознание. Он восторгается тем, что далек от лицемерия и фальши. Он любуется тем, как далеко простирается его воля. Восхищается тем... Как он глубок и непредсказуем, радуется тому, как ничто не препятствует его целомудрию, доволен, что ему удается не считать себя во всем правым, рад тому, как он осторожен в пользовании своим интеллектом и мыслью, как он обеспечен по отношению к пошлым хуле и хвале. Небо служит ему образцом, Сила Д – добродетели, средством. Дао служит ему ориентиром предкам. Он вращается и превращается вместе с вещами, и не бывает, чтобы он полностью исчерпал себя. Разумом он проникает в небо и землю, но не истощается. Духом он обнимает пространство и время, и не достигает нигде их предела. Никто не знает, где его начало и где его конец. Никто не знает, где его врата и где его край. Никто не знает, откуда он истекает. Он настолько велик, что не имеет внешнего, настолько мал, что не имеет внутреннего. Вот это и называется высшее сокровище. Когда муж достигает такой степени совершенства, пять предков царей, не в состоянии заполучить его друзья. Три царя не в состоянии заполучить его учителя. Только скинув с себя внешние признаки царского достоинства, способны они приблизиться к такому, чтобы заполучить его к себе на службу. Яо никогда не демонстрировал императорской напыщенности. Напротив, когда он принимал отшельника Шан Дюаня, кто отворачивался, когда задавал вопрос, будто говоря с высшим. Я был сыном неба, а Шан -дюань простолюдином в холщовой одежде. Почему же он оказывал ему такие непомерные почести? Потому что Шан -дюань был мужем, постигшим Дао, а перед тем, кто познал Дао, нечего гордиться». Яо понимал, что в уровне добродетели и по уровню ума он ему не ровня, и поэтому обращался к нему, отвернув лицо. Вот это-то и называется высшая справедливость. Кто еще может относиться с высочайшей церемонностью к мудрецу, как не постигший высшую справедливость? Джоуский Гун Дань был сыном Веньвана, младшим братом Увана и дядей Ченьвана, Однако резиденция его находилась в маленьком проулке, где под дырявой крышей сбитой черепицей жили 70 его приближенных. Веньван положил начало делу, но не завершил его. Уван продолжил его, но не укрепил. И вот джоуский Гун Дань с малолетним правителем на руках, закрепил итоги победы. Потому его подопечного и назвали Чень Ваном. Поэтому и говорится, чтобы стать царем, необходимо поставить себя ниже добродетельного человека. Циский Хуань Гун встречался с мелким чином по имени Цзи в течение одного дня трижды, и тот его ни разу не заметил. Тогда свита стала ему говорить, когда властитель десяти тысяч колесниц встречается с мужем в холщовой одежде трижды на дню, а тот его даже не замечает, то не пора ли положить этому конец, уволив его от должности? Ханьгун отвечал. Да нет, этот муж просто легко относится к жалованию и званию, поэтому не склонен расстилаться перед властителем, который все это ему дает. Только властитель, который пренебрегает званием гегемона, Ба, которое все так и стремятся заполучить, и позволяет себе пренебрегать своими служилыми людьми. Так что, если ему и можно позволить себе пренебрегать званием и должностью, то мне едва ли можно пренебрегать званием гегемона Ба. И он не велел увольнять того с должности. Люди впоследствии много говорили о порядках в доме Хуаньгуна, однако если бы что-либо в его доме было не в порядке, разве сумел бы он оставаться гегемоном? Если он мог постичь эту теорию и воплотить ее в жизнь в своем домашнем обиходе, то осуществлять царскую власть вовне, в Поднебесной, было для него уже совсем простым делом. Когда Цзычань был первым министром в царстве Джен и отправлялся повидаться с даосом-учителем Худзю Цзилинем, он садился среди его учеников, соблюдая их старшинство – а свое высокое положение оставляя за дверями. Конечно, только такой уникальный человек, как Дзычань, и мог быть первым министром в государстве с десятью тысячами колесниц, и забывая об этом, обо всех государственных делах, искренне учиться у простых людей. Именно поэтому он и правил Джень 18 лет, и за это время приговорил только троих, а казнил всего двух. При нем персики и сливы свисали над дорогами, и никто их не рвал, а золотую монету можно было потерять на дороге, и никто бы ее не поднял. Вейский Венхоу встретился с Дуань Ганьму и остановился как вкопанный, не решаясь даже вздохнуть. На обратном пути он увиделся с Джай Хуаном, присел с ним в зале и спокойно разговаривал. Джай Хуану это не понравилось. Тогда Веньхол сказал ему, «Дуань Ганьму на службу не идет, от жалования отказывается. А ты, если идешь на службу, то домогаешься места первого министра, а если берешь жалование, то по ставки." Получаешь от меня материальное вознаграждение, да еще требуешь и соблюдения церемоний. Не слишком ли много? Посему в обращении с людьми мудрый властитель придерживается того правила, что почтение оказывается тем, кто отказывается от вознаграждения. А в почтительном обращении лучше всего сдерживать свои эмоции. Ведь если эмоции сдерживаются, указы успешнее проводятся в жизнь. Вэнь Хоу, можно сказать, умел почитать мужей совета, и от того, что он умел почитать мужей совета, на юге он одержал победу над Чу при Лян -Ти, а на востоке победу над Цы при Чан -Чен. пленил Цыского Хоу и передал во власть сына неба. За что Сын Неба наградил его титулом Шанвенья. Примечание Шанвень это титул, связанный с достижениями в области культуры. Конец примечания.